Бобров переулок. С конца 18 века по 1922 год Юшков переулок по фамилии владельца дома номер 21 по Мясницкой улице Юшкова переименован для устранения одноименности с Юшковым переулком в Китай-городе. Новое название получил по прозвищу купца Сурожанина Василия Бобра XVI век, двор которого находился здесь связывает Мясницкую с Милютинским переулком. После сноса церкви святых Флора и Лавра и устройства на ее месте автостоянки, левая сторона переулка оказалась почти вдвое короче правой. Самый старый дом номер 6 построен не позднее первой половины XVIII века. Его наличием объясняется излом переулка в этом месте. В 1875-1886 годах в этом здании находилась редакция газеты «Русские ведомости». В 1997-2003 годах в комплексе строений под номером 6 была возрождена библиотека-читальня имени Тургенева, историческое здание которой до 1972 года стояло на Тургеневской площади. Над всей застройкой Боброва переулка доминирует огромный доходный дом страхового общества Россия, 1899 год, архитектор фон Гогин Проскурин, не соответствующий по масштабу размерам самого переулка. Его главный фасад выходит на Сретенский бульвар. В начале 18 века на его месте стояли палаты Феофана Прокоповича, впоследствии занятые почтамтом.